Четыре ключевые сферы творчества. Люди постоянно озабочены так называемыми поисками себя. Если попробовать расшифровать эту расплывчатую формулировку, они ищут то, что могли бы по-настоящему полюбить. Тут самого начала кроется серьезная ошибка, поскольку по умолчанию предполагается, что пока таковой объект не найден, эта способность должна находиться в режиме ожидания. Философы и богословы, мистики и поэты, размышлявшие о природе любви, знали, что так быть не должно и не может. Истинная любовь предшествует объекту и потому не требует его поисков. Она не специфична и представляет собой общий настрой личности, наше отношение к миру в целом. Когда человек сосредотачивает свое чувство на каком-то конкретном человеке, занятии или опыте, но при этом черств и равнодушен к прочему, Мы не можем говорить здесь об этой высшей форме любви. Это скорее эгоистическая привязанность, зависимость, привычка или просто поведенческое предпочтение. В них нет ничего дурного, однако они не способны стать фундаментом для здоровой и плодотворной человеческой жизни. Разве последнее мыслимо, если мы задействуем свои высшие возможности только по случаю, если наш дух остается холоден и работает на сбавленных оборотах остальную часть времени? Сказанное справедливо и для творчества, которое есть ничто иное, как деятельное проявление любви, способ ее объективации. Оно есть меняющая реальность, естественное высвобождение присущи нам э к с п а н с и в н о й жизненной энергии и потому предшествует объекту и конкретному направлению. Основной объем положительных эмоций, которые мы можем испытать, чувство смысла и перемены мира к лучшему. связаны именно с этим процессом реализации трансформирующей действительность воли. По своей природе он не предполагает долгих пауз и остановок, так что ошибочно думать, будто нужно выжидать и резервировать созидательный потенциал для чего-то еще не обнаруженного. Независимо от того, в какой ситуации пребывает каждый из нас, человек оказывает себе дурную услугу, если пренебрегает уже наличествующим и не направляет в себя все цело на что-то в пределах его д о с я г а е м о с т и Это не означает, что все пути о д и н а к о в ы и мы не должны стремиться к тому, что подходит нам больше. Однако, пребывая в самих этих поисках, мы должны полноценно проявлять творческую энергию здесь и сейчас. В силу того, что созидание представляет собой накопительный процесс, И требует концентрации. Неразумно, впрочем, растрачивать ее равномерно на множество разных целей. Как писал н и ц ш а в письме Карвину Роде 1882 год, мы должны вкладываться во что-то целое, иначе множество незначительных целей раздробят нас на осколки. Первое дело, желая предотвратить раскол личности и пожать от своих трудов наиболее обильные плоды. На каждом этапе необходимо иметь подобное целое, даже если мы не сможем п р о н е с т и его и любовь к нему через всю жизнь, что, конечно, замечательно, но не обязательно. Этот приоритетный вектор реализации творческой силы можно назвать делом, имея в виду оттенок значения, что заявляет о себе в с о в о к у п л н и и правое дело или благое дело. В английском, к примеру, этот смысл передается словом "cause". подразумевающим задачу значимую и даже возвышенную, и это не случайно. Воля человека тогда лишь оказывается удовлетворена, когда врывается ы за пределы маленького индивидуального я и получает возможность наложить свою печать на широкий контекст действительности, произвести в нем некую существенную перемену к лучшему. Нам нужен простор для движения и бесконечный горизонт впереди, и он имеется не только в столь масштабных сферах, как наука, искусство или политика. Любая деятельность при должном отношении к ней имеет свернутую внутри бесконечность ступеней совершенствования и перспектив расширения. Так, занимаясь бизнесом, мы вполне можем не ограничиваться мелкой и скучной целью личного обогащения. Приносимые нашей процветающей компанией средства могут быть поставлены на службу положительной трансформации окружающей действительности и у ч а с т и живущих в ней людей. Примечателен тот факт, что самые известные, умные и счастливые богачи на нашей планете крайне озабочены благотворительными и социально-культурными проектами и тратят на них немыслимые суммы. Дело не только в налоговых льготах и не в том, что они так добры и сердобольны, е они чувствуют, что как раз здесь, а не в яхтах и дорогой одежде, кроется то высшее наслаждение, что можно купить за деньги, попробовать что-то изменить. Эти люди достаточно эгоистичны и амбициозны в самом хорошем смысле этих слов, чтобы понять, тратить деньги и усилия лишь на себя и свое окружение означает обладать невероятно скудным воображением и какой-то патологической скромностью. Те, кто всю жизнь льют воду на мельницу своего мелкого интереса, не эгоистичны, а просто глупы. Всякая здоровая и свободная воля при первой возможности вырывается за эти тесные пределы. Не имеет значения, какая стезя избрана человеком, или на какую его толкнула судьба, будь то ученый, сантехник, фермер, учитель или предприниматель. Если он делает это своим делом, вкладывает в нее сердце и творчески осваивает, то ему открывается безграничный горизонт развития, бесчисленные варианты переходов в смежные области и несомненная возможность ощутимо участвовать в общей судьбе человечества. Осознание того, каким именно переменам в мире мы хотели бы способствовать, и наличие приоритетного вектора в о с в о б о ж д е н и и созидательной энергии, является фундаментом жизни человека. Эти монс н и м а е т вопрос с к у к к и обыкновенно обеспечивает материальный достаток, положение в обществе и уважение окружающих. В деле он обретает единственное подобие искомого смысла бытия и антидот от абсурдной погони за все новыми объектами потребления и развлечения. Большинство ошибочно выстраивают свою жизнь именно вокруг количественных преращений и эмоций. Более того, они непрестанно сожалеют, что недостаточно на своем веку потребляли и радовались. Но сожалеть, что тебе в жизни досталось мало подобных радостей, столь же нелепо, как сожалеть, что ты мало за жизнь съел. От поглощенных обедов, будь они кашей на воде или запеченным в черной икре камчатским крабом. Не остается ничего, кроме пригоршни распадающихся воспоминаний и упущенных через них возможностей. Они представляются желанными лишь, когда мы не познали альтернативы того, что действительно существенно, каких противостоящих времени метаморфоз самих себе мы добились, как мы научились пребывать в настоящем моменте и продвинулись на избранном поприще. Второе. Самосозидание. Вкладывая себя в нечто внешнее и меняя его, мы растем и меняемся сами, структурируем собственную личность и бытие. Дело человека, в отличие от прочих объектов любви, редко способно предать и быть исчерпанным, а потому является надежным якорем и островком постоянства в этой довольно хаотической вселенной. Если же мы вдобавок находим такой набор целей и такое занятие, что пройдут через всю нашу оставшуюся жизнь, то последнее обретает эстетическое совершенство. У нее появляется связный а сюжет и законченность, и мало есть явлений более красивых, чем такая жизнь, цельная, упорядоченная и устремленная по одной траектории. Разумеется, само развитие не есть лишь эффект внешней созидательности. Это самостоятельная и основополагающая форма творчества, которая закладывает условия для всех остальных его форм. и выводит мира ощущения на качественно новый уровень. Мы сами есть наше главное произведение, и при всяком получаемом опыте жизни первую роль играет не то, каков этот опыт, какова его фабула, а кто его переживает. Сознание индивида или проливает свой свет на окружающий мир, или погружает его во мрак, или сплющивает и объединяет своей неуклюжестью, или же обогащает и раскрывает проницательной осведомленностью. Самые щедрые дары судьбы, дивные ландшафты, уникальные переживания и приключения будут без толку стучаться в глухие дверцы сознания ограниченного человека. Дверцы эти столь малы и так туго отворяются, что едва пропускают что-то внутрь, да их там все равно никто не ждет. Меняя внутреннее, мы меняем и внешнее, совершенствуем и наполняем его, так как граница между ними размыта, если о ней вообще можно говорить. Это ключ и к творческой полноте, и к полноте самого проживания бытия, о чем уже неоднократно шла речь. У нас, следовательно, всегда должно быть сформированное представление и конкретный план в отношении внутренних перемен, которых мы хотели бы добиться. Какие знания и навыки нужно приобрести, какие черты характера и привычки ума и поступка необходимо воспитать, или же, напротив, побороть. Над какими искажениями восприятия и психическими процессами нужно работать в первую очередь? Как мы хотим чувствовать себя и выглядеть, и что требуется сделать со своим образом жизни ради этого? В процессе самосозидания человек достигает повышенной внутренней ясности касательно того, как он устроен, чего хочет, куда стремится ь и что ему делать дальше. Он постигает свои ограничения и возможности, и сверх того, свою настоящую ценность. Во введении в философию Артур Шопенгауэр делает следующее справедливое наблюдение: чувство собственной негодности, пишет он, представляет собой не только самое большое, но и единственное истинное духовное страдание. Все другие духовные страдания могут быть не только исцелены, но и немедленно и совершенно подавлены уверенным сознанием собственной ценностью. Кто вполне уверен в ней, может совершенно спокойно переносить страдания, которые иначе довели бы до отчаяния. Он может без радости и без друзей быть самодостаточным и опираться на себя. Столь могучим является то утешение, которое рождается в нас от живого убеждения в нашей собственной ценности, и потому его надо предпочитать всем благам в мире. Наоборот, в сознании собственного ничтожества не может утешить ничто на свете. Его можно только замаскировать посредством обмана и фиглярства, или заглушить с у т о л о к у ю жизнью, но и то и другое не надолго. Лучшим же способом обрести подлинную уверенность в себе и в своей ценности, обрести умножаемый ими покой и счастье, является самосозидание. Третье. Отношения с другими людьми. Человек рожден существом общественным и находится в постоянном окружении других. Будь т о их реальное физическое присутствие или же лишь воображаемое, мы обладаем потребностями, которые могут быть удовлетворены только извне. Мы занимаем определенное место в социуме, будучи связаны с ним своими страхами и надеждами. Мы биологически запрограммированы на социальную самореализацию, хотя необходимость взаимодействия и потребность в компании у разных людей различна. Для существования абсолютного большинства в любом случае это один из ключевых компонентов, один из четырех столпов нашего бытия. Как подкрепление можно привести самое масштабное исследование внешних факторов счастья в современном мире — Гарвардское исследование развития взрослых, д л т щ е е с я 1938 года. Главный его вывод, как и целого ряда схожих проектов, состоит в том, что основным вкладом в уровень счастья И важнейшим, если не основным, к р е л я т о м долгожительства является качество социальной жизни. Люди, которым удалось сформировать крепкие и долгосрочные связи с друзьями, родственниками и любимыми, обладают существенно более высоким уровнем удовлетворенности и здоровья. Важно, впрочем, сделать уговорку, что это данные для типичного человека в обществе глубоко материалистическом, ориентированном на потребление и не умеющем упорядочить свои внутренние жизни. Некоторый заметный в них перекос отражает потому не столько нашу природу, сколько ее специфическое историко-культурное состояние. Взаимодействие с людьми не просто важно и неизбежно, оно труднее, чем принято считать. Опыт веков учит, что создать действительно хорошие и долгосрочные отношения порой сложнее, чем основать многомиллионную корпорацию или совершить научный прорыв. Не случайно те, кому удается преуспеть в профессиональной сфере, Периодически именно здесь терпят горькие поражения. Особенно тяжело людям даются романтические связи, поскольку накал желания в них резко притупляет способность суждения и приводит к поведенческим сбоям. Помимо этого, в массовой культуре распространены смутные и противоречивые представления о том, что они такое и для чего нужны. Среди всех порождаемых этим ошибок есть та, что выдается особенно сильно и опасно вдвойне. так как нередко маскируются под добродетель. Она состоит в болезненной фиксации друг на друге, в попытке заполнить внутренние пустоты другим человеком и выстроить свое существование вокруг него, возлагая на другого человека свои надежды на счастье и смысл. Мы однако сильно переоцениваем его возможности и неверно понимаем устройство собственной психики. Этих пробелов ему не заполнить и ожидавший этого или о т ч а и в а е т с я Или начинает бессознательно мстить, испытывать обиду, оказывать давление и стараться поменять себе в угоду. Другой человек не может и не должен быть тем главным, что делает нас счастливыми, что придает силы и смысл. Наоборот, здоровые отношения предполагают отрицание центральности партнера и наличие иных твердых точек опоры в виде внешних и внутренних создательных целей. Они невозможны без самостоятельности и свободы всех в них вовлеченных. Если другой действительно занимает в нашей жизни первое место, это путь в никуда. в ы а р я е т с я патологическая и душная атмосфера, наводящая глубокую тоску или же создающая сильные трения. В любом случае, в любом случае это превращает человека в нечто слабое, хрупкое, а нередко и невыносимое. Одним из самых известных примеров разрушительной любви к человеку без независимых творческих ориентиров является история Фрэнсиса Скотта Фиджеральда, автора великого Гетсби. Эрнест Хемингуэй в своей а в т о б и о г р а ф и ч е с к о й книге «Праздник, который всегда с собой» оставил о писателе и его супруге Зельде такие воспоминания: Зельда ревновала Скотта к его работе, и по мере того, как мы узнавали их ближе, все вставало на свои места.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 Как справедливо отмечал Хамингуэй, ф и д ж а р л ь д при всем своем таланте оставил столь небольшое литературное наследие, поскольку его постоянно тянули в противоположную сторону. Зельда не просто стягивала на себя все время и творческие силы, она лишала Скотта всякого полноценного счастья через их реализацию. Одновременно она обкрадывала и саму себя. Пустоту в душе нельзя заполнить потреблением, в том числе паразитическим потреблением своих ближних. В русской истории в схожей семейной драме оказался писатель, революционер и мыслитель Александр Герцен. Его опыт интересен особенно, так как в отличие от своего американского товарища по несчастью он долго и упорно этот опыт о с м ы с л я л В 1834 году в возрасте 22 лет Герцен был арестован и отправлен в ссылку за участие в кружке вольнодумцев. Там у него завязалась активная, возвышенно нежная переписка с двоюродной сестрой Натальи, которая была младше его на пять лет. Длинные письма переросли в пылкую любовь, и Герцен пошел на романтический подвиг в духе популярных литературных образцов того времени, тайно выкрыв ее из Москвы и увез в о Владимир, где отбывал ссылку. Не теряя времени, они поженились, но реалии семейного уклада не поспевали за идеалом. В жизни Натальи не было иных смыслов и ценностей, кроме одухотворенной и все поглощающей любви, о которой они экзальтированно рассуждали в с в о е й трехлетней переписке. г е р ц е н у же ее было мало. Он горел желанием иметь историческое значение, оставить что-то после себя и поменять мир к лучшему. Его живо интересовали философия, литература, общественная реформа России. Для Герцена было важно то, что он называл деятельностью. Наталья, напротив, подобного пыла не только не разделяла, но и воспринимала как предательство и ревновала его к работе. В дневниках молодого революционера мы находим такое довольно типичное для их истории воспоминание: он решает встать утром пораньше, чтобы поработать и садиться за стол. Тот, что за своей спиной он обнаруживает н а т а л и которая принимается плакать, говоря, что он не обращает на нее внимания, ей, наверное, лучше бы умереть, дабы он нашел себе другую. С разными поворотами и п е р и п е т и я м и это продолжалось многие годы, и Герцен, пытаясь разобраться в причинах, в своих дневниках сформулировал первую в сущности феминистскую концепцию в России. Он справедливо заметил, что удушающая их обоих гиперболизированная жажда любви со стороны н а т а л и вызвана отсутствием у нее иных центров притяжения. Это был не личный недостаток супруги, полагал он, а изъян общественного устройства того времени. В России первой половины XIX века женщина была женой и матерью, и ей было отказано в возможности общественного участия, в деятельности вообще, как Герцен понимал это слово. Он считал необходимым п о с т р о е н и е новой системы, основанной на равенстве полов, с некоторым даже уклоном в компенсирующее преобладание женских прав, которое бы создавало условия для в ы с в о б о ж д е н и я естественной созидательной энергии каждого и побуждало к этому. Высший смысл романтических отношений, да и в общем-то почти всяких иных, состоит в сорадости и содействии взаимному росту и процветанию. Необходимые для этого установки принадлежат не к сфере любви, как она расхожим образом понимается, а скорее к истинной дружбе и партнерству: желание и умение понять, заботу и уважение, готовность по-настоящему вкладывать свое время и душевные силы друг в друга. Для этого равновредны и нарциссическая замкнутость людей на самих себе и самозабвенное помешательство друг на друге. Последние свидетельствуют не о подлинности любви, но о всеохватной экзистенциальной пустоте и больше мешает, нежели помогает. Страсть проникнута инстинктом собственничества, садизмом (в терминологии Фромма) – жаждой завладеть человеком, его душой, телом и вниманием ради своих алчных потребностей. Именно такая хищная фиксация, а не любовь, порождает конфликты, противоречия и душевные терзания. Об этом прекрасно написал Экзюпери в своей неоконченной Цитадели. Не смешивая любовь с жаждой завладеть, которая приносит столько мучений, вопреки общепринятому мнению, любовь не причиняет мук. Мучит инстинкт собственности, а он противоположен любви. Для того, что сущностно важно для сорадости и содействия, нужны не пресловутое пламя привязанности. А конкретные формы поведения в столь же конкретных жизненных ситуациях т р е б у е т с я п о с т о я н с т в о доброй воли во времени. Она должна проявляться не стихийно и от случая к случаю, а быть сознательной, ц е л е н а п р а в л е н н о й установкой с обеих сторон. Построение отношений является творчеством в самом строгом смысле слова. Оно содержит в себе момент развития, накопительный потенциал. и предполагает движение в сторону все большего взаимопонимания, доверия, гармонии, эмоциональной отдачи и конструктивности. Как и всякое творчество, оно требует знаний и навыков, внимания и сосредоточенных усилий. И здесь не п р е у с п е т ь без предварительного понимания того, чего именно мы хотим добиться от своей социальной жизни. Из-за отказа принимать отношения в серьез и понять, что здесь есть чему поучиться. Мы склонны пускать эту сторону жизни своим собственным ходом и ожидать, что все сложится наилучшим образом, но этого не случится. Так уж устроен мир, что если не принимать достаточных мер для поддержания и развития системы, она устремляется к распаду. В ней возобладает энтропия и судьба ее преждевременная смерть. Без внимания здание ветшает и рушится, машина ржавеет, ум притупляется. Мышцы х и р е ю т и слабнут, а отношения деградируют. Часто люди крайне неохотно вкладывают что-то в окружающий мир и, как это часто бывает, в близких людей, когда дивиденды им не гарантированы или могут вообще быть не получены. Однако в долговременных отношениях, как и в любом творчестве, действует универсальный принцип: не вкладывая, не получаешь. Четвертое разнообразие и полнота жизненного опыта. Одним из фундаментальных законов работы нервной системы является принцип ослабления повторяющихся стимулов. Это можно легко испытать на себе, надавив пальцем на руку и удерживая его в этом положении. Сам момент прикосновения переживается сильно и отчетливо, но очень скоро сигналы от нейронов кожной и болевой чувствительности начинают глушиться и теряют интенсивность. Звук, запах, температура, свет. Любые стимулы, не только о с я з а т е л ь н ы е подчиняются этому закону. Дело в том, что с точки зрения эволюционной биологии повторение стимула без нарастания осложнений означает одно из двух: он либо не опасен и потому разумно частично выпустить его из фокуса внимания, переведя его на что-то новое и потенциально опасное, либо он представляет собой уже освоенное вознаграждение. Поэтому целесообразно переместить внимание на новые источники удовлетворения потребностей. Наша эмоциональная жизнь в с е ц е л о подчинена этому закону нервной деятельности. Один из способов, каким он реализован на физиологическом уровне, следующий: к дофаминовым нейронам, которые генерируют основной объем положительных переживаний в нашем мозге, подходят аксоны, отростки тормозящих нейронов. Они выделяют вещество под названием гамк, и когда положительный стимул повторяется, гамк все больше и больше глушит импульсы дофаминовых нервных клеток. Вследствие чего нам уже не так хорошо, как в первый раз. Детство, первая любовь, первое знакомство с любимыми авторами, первые путешествия, вообще любые свежие опыты оставляют сильный отпечаток в нашем сердце. И наоборот, почему нам кажется, что время с годами бежит быстрее? Почему человек из всего года порой помнит только две недели отпуска? Причина здесь в том, что с течением лет все меньше вещей для нас новое, и в нас постепенно формируется эмоциональное притупление от г а м к н е й р о н о в Из-за этого приглушенного фона в памяти человека выделяются и проступают лишь редкие яркие события, так что лента времени спрессовывается до них, а его ход субъективно у б ы с т р я е т с я С практической точки зрения это означает, что если мы заинтересованы в оптимизации эмоциональной жизни, в ней должен присутствовать заметный элемент новизны и чередование стимулов. В противном случае система застаивается. Мы должны периодически пробовать новое, узнавать новое, комбинировать, экспериментировать и делать это не от случая к случаю, но в рамках сознательной установки сформированной привычки. Расширяя границы опыта, вторгаясь на неосвоенные территории, мы не только освежаем краски жизни и пополняем их палитру, но и реализуем исследовательское поведение. Это средство самопознания, с помощью которого человек проясняет свои настоящие симпатии и антипатии, открывает богатство мира, где он живет, вместо того, чтобы замкнуться в чрезмерно узкой его части. Это творческий процесс формирующий личность. И результаты совершенных пропы поисков подпитывают воображение и ложатся в основу всей нашей деятельности. Мы и сами обыкновенно неплохо знаем, какого рода разнообразие нам бы хотелось, и научные знания для этого не требуются. Тем не менее, для ц е л ь н о с т и картины и понятности дальнейшего разбора будет полезным сформировать общее представление о том, какие виды положительных эмоций у нас бывают и чем они вызываются. Главный механизм уже был описан ранее, когда мы разбирали механизм страдания, и он состоит в приведении планок экзистенциального разрыва друг к другу, в с б л и ж е н и и я имею и я хочу или состоянии их близости. Теперь бросим беглый взгляд на биохимию мозга. Серотонин. Наш мозг представляет собой арену борьбы между возбуждающими и тормозящими нервными клетками. которые для активации и деактивации различных функций выделяют специальные вещества — нейромедиаторы. Численность обоих лагерей приблизительно одинакова, и часто называемый гормоном счастья нейромедиатор серотонин бьется сразу на многих фронтах на стороне тормозов. Гормоном в мозге он не является, счастье тоже никакого не приносит, но у него есть другие важные задачи. Во-первых, он глушит слабые и излишние информационные потоки. Делая мышление и работу систем восприятия более четкой и сосредоточенной, все так называемые истинные п с и х о д е л и к и от мескалина и ЛСД до ДМТ, присоединяются к серотониновым рецепторам второго типа, мешая соответствующим нейронам выполнять эту важную функцию. В мозге становится много шума, информационные потоки перемешиваются, и человек видит галлюцинации, переживает сенсорные искажения и получает другой необычный опыт. Далее серотонин сражается на стороне центров сна в вечной борьбе против сил бодрствования и снижает общую болевую чувствительность. Если поход к стоматологу вас не страшит, весьма вероятно, что соответствующие нейросети этой системы у вас врожденно обладают повышенной активностью. Наконец, серотонин тормозит центры отрицательных эмоций, в первую очередь уже упоминавшиеся задний гипоталамус, м и н д а л и н у и островок. По этой причине большая часть антидепрессантов являются препаратами, которые заводят серотониновую систему и тем самым выправляют эмоциональный баланс человека. Мы еще подробно остановимся на серотонине в главах, посвященных иерархии и уверенности в себе. Дофамин. Основной объем положительных эмоций, которые мы испытываем, производит нейроны, выделяющие дофамин. Они расположены в вентральной покрышке. Их аксоны идут в главный центр наслаждения, прилежащее ядро, как и в ряд других областей мозга. Две другие крупные популяции дофаминовых нейронов в черной субстанции и гипоталамусе ответственны за эмоции в меньшей степени. Главная задача дофамина — создать и усилить положительные эмоции какой бы природы те ни были и запустить процессы обучения на их основе. Его специфика обрисовывается только когда он вс е ц е л о преобладает в конкретном коктеле й переживаний. Дофамин сопровождает преследование поставленных нами целей и желаний, мотивирует каждый ш а ж о к вперед на этом пути. Он проявляет себя как приятное возбуждение, творческий энтузиазм, душевный подъем и взлет. Больше всего дофаминовые радости, и это измеряется количественно. Мы получаем, двигаясь к цели и непосредственно перед ее реализацией. Сам факт удовлетворения потребности, разумеется, тоже получает дофаминовое вознаграждение, но суммарно намного меньшее, чем предшествовавшее стремление к цели и предвосхищение. Кроме того, в зоне ответственности дофамина находится удовольствие, испытываемое нами от спорта и танца, от любого движения, а также от узнавания нового. Вычленить характерные действия дофамина в нашей психической жизни можно на примере прицельно активирующих его наркотиков кокаина и амфетаминов. Их главный эффект — психомоторная стимуляция, ускорение мыслительных процессов, повышение творческого запала, прилив энергии, оптимизма, желание двигаться и действовать. Норадреналин. Норадреналиновые нейроны находятся в голубом пятне. И оттуда их аксоны расходятся по всей центральной нервной системе. Их главная задача — психическое сопровождение как положительного, так и отрицательного стресса. Норадреналин настраивает нервную систему на деятельное решение непосредственных задач, приводит нас в режим повышенного бодрствования и боевой готовности, улучшает умственные функции и обучаемость в условиях умеренного стресса, а также снижает болевую чувствительность. Специфические формы радости, за которые он в большой степени ответственен, возникают, когда мы преодолеваем трудности и выходим из тяжелой ситуации, в особенности, если нечто дурное не причинило ожидаемого вреда, или тем более, если мы над ним победно возобладали. п о я я щ е е чувство, что ты выжил, что с трудом одержал верх, что был на краю чего-то скверного, но удержался, создается им. Сердце колотится, ноги дрожат, чувствуется облегчение и одновременно невероятное возбуждение. Удовольствие от просмотра фильмов ужасов и наблюдения за тем, как люди выбираются из труднейших обстоятельств, создается при его деятельном участии. Биологический смысл этого в том, что когда случается нечто опасное, но при этом без вреда для нас, нужно закрепить память о поведении, которое обеспечило безопасность в кризисе. и вознаградить за него сладким пряником. Если вы любите риск и экстремальные развлечения, если вы человек азартный, любите сложности и пощекотать себе нервы, то норадреналиновая система и специфические части дофаминовой у вас врожденно обладают повышенной активностью. о п и о и д н ы е пептиды, энкефалины, эндорфины и другие. Рассредоточенные локально по всей ЦНС, выделяющие опиоиды нервные клетки очень сильно снижают болевую чувствительность и мощно тормозят нейроны, тормозящие центры удовольствия. Поэтому на нас накатывает волна расслабленной эйфории. Это удовольствие лишено норадреналинового и дофаминового возбуждения. Напротив, оно обездвиживающее и засасывающее. Роль опиоидов в эмоциональном фоне. Можно почувствовать, когда вы наслаждаетесь долгожданным отдыхом после работы, или сели отдышаться после долгой пробежки, когда высытые и довольные лежите на кровати после оргазма, когда активность меняется расслаблением. Самый опасный в мире наркотик героин является искусственным опиоидом и задействует эту систему на полную мощность. Человек, принявший дозу, п р е с т а е т чувствовать какую-либо боль и испытывает настолько интенсивную, но при этом тупую эйфорию, что нейронный центр в н а с л а ж д е н и я как лампочки, выгорают один за другим от перегрузки. Опиодное и удовольствие резко противоположно дофаминовому и норадреналиновому душевному подъему. Это радость достижения, покоя, удовлетворения и насыщения, когда ничего не нужно и не хочется делать. о к с и т о ц и н Этот гормон и нейромодулятор, производящийся в гипоталамусе, часто называют гормоном любви, хотя корректнее было бы определить его психическую функцию как формирование и поддержание положительных социальных связей. Он обыкновенно снижает тревожность, повышает кооперацию и уровень доверия к тем, кого мы в том или ином смысле считаем своими. Максимальное значение по количеству окситоцина у рожающей женщины. который он в частности обеспечивает сильную связь с ребенком после рождения. Следующий пик наблюдается во время полового акта и особенно оргазма, но окситоцин усиленно выделяется и во время касаний, объятий, танца, поцелуя, при зрительном контакте и просто дружеском общении с представителями вашего же пола. Исследование роли окситоцина и родственного ему вазопрессина В образовании пары проводились в основном на моногамном виде желтобрюхих полевок, живущих в Северной Америке. Было обнаружено, что подавление этих гормонов во время образования связи у полевок приводит к тому, что она вообще не возникает. Напротив, если искусственно повысить их уровень, то любая полевка образует связь с любой другой противоположного пола в течение шести часов. Повышение содержания окситоцина возбуждает в нас центры наслаждения и одновременно с этим подтормаживает центры негативных эмоций. Окситоцин вознаграждает выковывание и поддержание положительных связей с другими живыми существами, поэтому нам так приятны и дружеские, и рабочие, и романтические взаимоотношения. Вместе с тем у него есть и темная сторона. Он делает нас подозрительнее и агрессивнее по отношению к чужим. Тем, кого мы не считаем принадлежащими к своей группе, о чем еще пойдет речь дальше. Иерархия и расстановка приоритетов. Рассмотренные здесь векторы творчества ф у н д а м е н т а л ь н ы и коренятся в самом устройстве психики. Но из этого не следует, что важны они в равной мере. С точки зрения вносимого вклада именно первые два пункта в их сущностной взаимосвязи составляют основу человеческого бытия. Сверх того, они определяют собой два оставшихся, и в отличие от них являются действительно необходимыми для роста, счастья и осмысленности. Последние вполне возможны в полном отрыве от других людей и при отсутствии попыток разнообразить свое существование. Так, к примеру, может жить монах-отшельник. Однако без умения управлять желанием и сознанием, без внутренних и внешних ориентиров для приложения энергии, добиться этого уже не получится. Необходимо распределять собственные силы, имея эти обстоятельства в виду, и бросать их основной объем на трансформацию соби х себя и и з б р а н н о й части окружающего мира. Допустим, некий человек п р е б ы в а е т в самом начале пути по всем разбираемым направлениям. Он не имеет своего дела, ничего толком не создал и не создает. Его знания и умения, сама структура личности, пестрят дырами и вообще оставляют желать лучшего. Он не имеет крепких и продуктивных отношений и почти лишен новых опытов и впечатлений, приносящих радость. Первым делом ему следовало бы увидеть побочность двух последних компонентов и их зависимость от первых. Сильный, развитый, преуспевающий в своем деле и двигающийся вперед человек со сравнительной легкостью налаживает отношения и обеспечивает себе разнообразные переживания. Наоборот, только каким-то чудом внутренний и в н е ш н е неустроенный индивид может найти удовлетворение в окружающих, и никакое разнообразие не скрасит с е р о с т ь его мира ощущения. Наше бытие таким образом покоится на четырех столпах, четырех формах творчества. В первую очередь мы должны сформировать в своем уме представление о том, как и куда мы двигаемся. Ответственность за какие перемены во внешнем мире мы добровольно на себя принимаем. Что является нашим делом? Нам нужно далее знать, к каким изменениям в себе следует стремиться, поскольку любые наши успехи зависят от того, кем мы являемся, как зависит от этого и характер проживаемой действительности. Мы, наконец, должны отдавать себе отчет в том, что мы хотим пережить и испытать, и какой желали бы видеть свою социальную жизнь. з а д а ч здесь предостаточно, и неосмотрительно было бы браться за все разом. принципиально правильная очередность. Сперва требуется сформировать прочный базис, не отвлекаясь чрезмерно от этой приоритетной задачи. Если вспомнить любимые мной слова средневекового мыслителя Гуго Сен-Викторского: «Не умножай боковые тропинки, пока не пройдешь по главному пути». Это может потребовать жертв, в том числе в виде р а д о с т е й общения и переживаний. Это наверняка потребует их, но ведь без жертв не бывает и приобретений. А потому нужно приносить их не только с готовностью, но и охотно. Но как правильно выбрать этот главный путь? Чтобы понять это, мы должны глубже разобраться с устройством собственной психики.